Глава 3. Сроки жизни планов. Повторить финт с кражей, прошу прощения, с возвращением груза на Мурену, оказалось несложно. Занятые разборками с местными фениксовцы пока не проявляли никакого интереса к пустому мехдвору, так что мы довольно быстро и без проблем втянули контейнер с двигателем в трюм, о чем Федор и доложил по вопилке. Но увести яхту прочь от этого злосчастного островка я не успел. Со стороны площади донеслись выстрелы, отчетливо слышимые в рубке, благодаря распахнутой двери, ведущей на открытую часть мостика. Каюсь, я не сдержал любопытства, и прежде чем заставить Мурену взмыть над землей, крутанул перископ, чтобы глянуть на происходящее, и... замер. Рик... Очевидно, что-то прочитав по выражению моего лица, Алена ощутимо забеспокоилась. «Мы летим? Рик?» «Похоже, что нет, милая», — вздохнув, ответил я и кивнул на зеркало перископа. По крайней мере, не сейчас. «Что случилось?» Невеста развернула такое же зеркало на своем рабочем столе и нахмурилась, наблюдая за поднявшейся на площади суетой. «А там творилось нечто совершенно...» «Идиотическое!» Напротив вооруженных матросов «Феникса», окруживших пленных, откуда ни возьмись появилась пятерка не менее вооруженных и злых бойцов под предводительством «Трехпалова». И быть бы этой гоп компании помноженной на ноль, если бы не связанная тонкая девичья фигурка, к голове которой Бьорн приставил ствол револьвера. «Я ее, дуру, такую сама прибью!» — рыкнула Алена, не отрывая взгляда от происходящих на площади переговоров Трёхпалова и Гюретинича. Лично? Какого чёрта эту курицу понесло в бой? Кем она себя возомнила? Афиной Паладой? Запомнить и никогда не забывать. У меня очень, очень-очень ревнивая невеста. Предполагаю, что дело либо в попытке доказать нечто жениху, или всему экипажу Феникса разом. «Либо она как-то узнала о рабах», — пробормотал я, надевая на голову шлем своего высотного костюма. «При чем здесь рабы?» — хмуро спросила Алена, недовольно следя за моими действиями. «Хельга ненавидит рабство до да безумия. В прямом смысле этого слова», — пояснил я, невольно вспомнив ее действия в одной маленькой итальянской гостинице. «Настолько, что готова кинуться на рабовладельца с голыми руками?» «Без плана и подготовки?» — недоверчиво произнесла Алена. «Настолько, что не остановится перед убийством. Проверено». «И могу поспорить, в результате той проверки она тоже успела вляпаться в неприятности, да?» — криво ухмыльнулась Алена. «Ну, справедливости ради, должен заметить, что тогда ее взяли в заложники еще до нашей встречи с работорговцами», — ответил я с не менее кривой ухмылкой. Правда, из-за шлема рассмотреть ее Алене все равно не удалось. — И, конечно, ты снова будешь ее спасать! — вздохнула невеста, безошибочно точно оценив мои приготовления. Встав с кресла, Алена подошла ко мне и, подтянув ремень на плечника, уткнулась носом в шершавую грубую кожу шкуры. — Традиция! — пожав плечами, произнес я, осторожно погладив невесту по голове. «Не ревнуй, солнце мое! Я действительно не могу оставить сестрицу в такой гнилой ситуации!» «А как же... как же твое отношение к завидичам?» пробормотала Алена. «Не ко всем. К одному-единственному завидичу», уточнил я. «Хельга же! Да, она взбалмошная, порой не слишком умная ханжа, но она не Мирон. В отличие от отца, она никогда меня не предавала, не обманывала». и не использовала в темную. И я искренне звал ее сестрой. Понимаешь? Убедил. Отстранившись, хмуро кивнула невеста. «Иди, спасай эту ходячую катастрофу. Но не надейся, что я тебя прикрою, когда она узнает, кто именно ее спас». «Да, об этом я как-то... Впрочем, а кто сказал, что для решения возникшей проблемы мне непременно придется раскрыться перед фениксовцами?» Именно это я и высказал Алене. «В чем-то вы похожи», — вздохнула она, подхватив с полки собственный шлем и, нахлобучив его на голову, резко щелкнула замками. «Ты тоже рвешься в бой без подготовки». «Ошибаешься? У меня, конечно, нет времени на детальную планировку операции, но кое-что я уже успел прикинуть, и переть в лобовую атаку не собираюсь совершенно», — усмехнулся я и указал Алене на зеркало перископа. «Смотри!» А там происходило именно то, ради чего Бьорн, как я полагал, и пошел на довольно сомнительный шаг с заложником. Впрочем, в сложившейся ситуации у него и выхода-то другого не было. Подожженный удачным выстрелом Феникса и до сих пор полыхающий у пирса катер явно скоро пойдет ко дну, а с ним и надежда Трехпалова на побег с острова. Нет, в иной ситуации он наверняка мог бы вызвать транспорт с какого-нибудь из островов, а то и вовсе из Исландии, но времени на ожидание у него нет. Того и гляди на огонек, заглянут либо вояки, либо уже бывшие хозяева Бьорна, и отвертеться от неприятных вопросов ему точно не удастся. Потому и воспользовался трехпалой подвернувшимся шансом. Авантюрист отъявленный. Да и поступает подло. Но чего у него не отнять, так это сообразительности. Не Герберт, конечно, тот вообще тип хитро вымудренный, но решение умеет принимать быстро. Очевидно, стороны конфликта пришли к соглашению, потому что на площади вновь поднялась какая-то суета. Матросы подались в стороны, да и их пленники оживились, хотя рисковать жизнью и вскакивать на ноги не торопились. А группа трехпалова... все так же контролируя каждое движение сбившихся в кучку офицеров Феникса, осторожно двинулась вперед. Как я и ожидал, пятерка бьорна поднялась по откинутой аппареле на Феникс и тут же исчезла из виду. Только сам трехпалый, все так же удерживая Хельгу перед собой, остался на виду и принялся что-то кричать. Впрочем, когда на борт медленно поднялся первый из пленников Гюретинича, Я понял, в чем дело. Бьорн решил забрать своих людей с собой. Что ж, пока его обезоруженные бойцы поднимаются по аппарели, у меня есть время на воплощение своей идеи. Экипажу доклад! рявкнул я в трубу переговорника. Трюм задраен, груз закреплен! Тут же отозвался веселый голос Федора. Ходовая готова, поддержал его Вячеслав. Боевая готова! прогудел Алексей. Все посты готовы. — раздался рядом голос Алены. — Принял. — Внимание, экипаж! Боевая тревога! — Федор, отправляйся к Алексею, займешь место у Брюно. Твоя задача — погасить погонные орудия противника, едва тот попытается привести их в боевое положение. — Алексей, заряжай носовые аппараты. Первый и третий торпедами типа 1, второй — тип 3. Наводчику по выходу на позицию определить координаты Феникса. Первая цель — носовая проекция купола. Вторая — зев нагнетателя. Огонь одиночными. Только по моей команде. Фёдор, слышишь? Не вздумай палить без приказа. — Есть! — несколько обиженно отозвался младший Трефилов. Есть! — поддержал его довольный предстоящими стрельбами Алексей. Вот же любитель больших пушек. — Есть! — дождавшись подтверждения от Алёны, я кивнул и взялся за штурвал. «Экипажу приготовиться к маневру! Взлетаем, господа!» Мурена легко тронулась с места и, аккуратно развернувшись на месте, бесшумно поплыла по кругу. К тому моменту, когда последний из боевиков скрылся в железном брюхе «Феникса», яхта заняла позицию точно по курсу кита, и нам осталось только ждать. Как я и предполагал, одной Хельгой Бьерн не ограничился. Еще бы! Если верить Герберту, то среди людей Трехпалова нет ни одного человека, имевшего дело с дирижаблями. А одна сестрица с управлением такой махиной не справится. Все равно нужен кто-то, кто будет контролировать работу незнаек на той же ходовой палубе, например. Кит — это все же не яхта. Его в одиночку в небо не поднять. И уж тем более меня не удивил тот факт, что добровольцам от офицеров «Феникса» На борт поднялся сам капитан. Что ж, мое уважение к Геретиничу только что выросло на пару пунктов. Хотя при первой же возможности пороже я ему все равно съезжу. За то, что не уследил за Хельгой. Пока я наблюдал, как Владимир Свет Игоревич поднимается на борт своего бывшего кита, его матросы под предводительством оставшихся офицеров успели покинуть площадь, Полагаю, из опасения, что отобравший у них дирижабль противник может открыть по ним артиллерийский огонь». «Почему они не включают основные двигатели?» — удивилась Алена, глядя, как «Феникс» неуверенно и тяжело поднимается вверх. «А кто бы их научил?» — пожал я плечами. «Это ж не Мурена, милая. Одним переключением тумблера двигатель кита не завести. Вот и ползут они на одном нагнетателе». В аварийном режиме, на малой высоте. «Ты поэтому...» «Ну, конечно!» — Алена хлопнула себя боевой перчаткой по лбу. Звук от соприкосновения шершавой, усиленной металлическими вставками кожи, а не менее металлическую поверхность шлема, вышел звонким. «Рвануть нагнетатель, и никуда они отсюда не денутся!» «А как же Хельга?» «Мы решим этот вопрос». — ощерился я. Очевидно, что-то в моем голосе Алене не понравилось, потому как она оторвалась от перископа и смерила меня долгим взглядом. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — протянула невеста. «А уж как я надеюсь», — буркнул я себе под нос, но тут же встряхнулся. «Так, вышли на позицию. Наводчик, цель твоя». «Есть!» — звонко откликнулась Алена, — И, щелкнув тумблером, вновь уставилась в зеркало перископа, тут же раскрасившиеся черными линиями прицельной сетки. «Боевая?» «Боевая готова. Носовые заряжены. Первый, третий тип 1, второй тип 3. Цель прямо по курсу. Относительная скорость — 16 узлов. А относительная высота — 0. Расстояние — 5 кабельтовых. Сокращается». Затараторила в трубку переговорника Алена и, неожиданно хихикнув, добавила. Полигонные условия, братик. Промажешь — прибью. Впрочем, уже через секунду она вернулась к обычному деловитому тону и вновь в трубу переговорника понеслись цифры точного целеуказания. «Принял. Данные введены. Аппараты готовы», — отозвался Алексей. «Внимание экипажу! Выходим из режима маскировки. Федор, готовься к открытию огня», — произнес я, одновременно щелкая соответствующим тумблером. «Принял». Сейчас в голосе младшего Трефилова не было и намека на веселость. Первый носовой, «Ли!» — выдохнул я. Над головой глухо бумкнуло, и торпеда устремилась к цели серебристой молнией мелькнув в обзоре рубки. Маячившему в каком-то кабельтове от нас Фениксу будто молотом по носу приложили. Трехтысячник вздрогнул. Наводчик, уточнение по второй цели. Рявкнул я, и Аленка, тряхнув головой, отвлеклась от созерцания огненного цветка, распустившегося на носовой части китового купола. Миг, и она уже диктует уточненные целеуказания в переговорник. — Принял! — донесся до меня по вопилке голос Алексея. — Аппарат готов! — Второй? — Пли! Над головой опять тихо бумкнула, и следующая торпеда помчалась к цели. Промахнуться с такого расстояния было невозможно. И спустя пару секунд из широкого зева нагнетателя, расположенного прямо под куполом феникса, вырвался длинный язык пламени, в свете которого я даже с расстояния в сто с лишним метров рассмотрел замершие на мостике кита фигуры и выражение их лиц. Спасибо окулярам шлема, способным не только видеть в темноте, но и работать как плохенький, почти театральный, но все же бинокль. «Феодор?» «Никакого движения, шкипер», — отозвался тот. «Орудия кита в походном положении, бронестворки закрыты». «Контролируй их». «Вячеслав, Алексей, наш выход». «Пулеметы в руки и бегом на выноску». «Возьмем это корыто на абордаж». Я повернулся к Алёне. Всегда мечтал это сказать. «Милая, остаешься за главную. Не давай Федьке играться с пушкой без дела». «А ты, поняв, к чему я веду», Невеста осеклась и вздохнула. «Ты неисправим. Что мне отвечать, если они попытаются нас вызвать по радиотелеграфу?» «Ничего», — покачал я головой. «Сохраняй загадочное молчание». «У тебя совершенно идиотские планы, дорогой. Знаешь», — проговорила она. Я пожал плечами и, подхватив с оружейной стойки легкий автомат, отворил люк, ведущий на открытую часть мостика. Не прошло и минуты, как носовая якорная пушка выстрелила в сторону гондолы болтающегося себе схода Феникса, и мы со старшими братьями Трифиловыми скользнули по протянувшемуся тросу к цели. Когда Хельга услышала в докладе полукварты капитану о рабах, ну да, у нее снова сорвало крышу, по меткому выражению братца. «Бешенство застило глаза алой пеленой», И, схватив давно ставшие привычными пистолеты, она рванула в бой, невзирая на приказы и окрики. Это было сильнее ее. Неудивительно, что в таком состоянии она оказалась легкой добычей для островитян, и то, то что произошло дальше, стало закономерным итогом ее несдержанности. Пусть в своем гневе она успела уничтожить четырех рабовладельцев, это не отменяло конечного результата. Ее захватили и использовали как заложника. Словно во сне она наблюдала, как мрачнеет лицо мужа, увидевшего ее связанной в руках этого урода с ножом у горла, Хельга почти не слышала, о чем они говорят, точнее, до нее просто не доходил смысл слов, сливавшихся в один неумолчный бессмысленный гул. Нет, она не сдалась и пыталась вырваться, Но даже электрический разряд, пущенный в тело удерживающего ее островитянина, не позволил ей выкрутиться из крепкой хватки. Да он даже не заметил ее потуг. Должно быть благодаря костюму, чем-то похожему на матросские шкуры для наружных работ на высоте и абордажа. А еще ей было стыдно. Мучительно стыдно за то, что снова подвела дорогого человека. А когда она увидела, что Владимир, ее Володя, вместо того, чтобы отдать приказ на открытие огня, опустил руки и отдал захватчикам Феникса, то поняла, что в будущем никогда больше не сможет посмотреть в глаза мужа. Если оно, это самое будущее вообще у них будет. Толпа веселых, довольных спасением боевиков, заполонивших нижнюю палубу кита, через которую ее протащил все тот же здоровяк в шкуре, уже не произвела на Хельгу никакого впечатления. Она лишь проводила взглядом от конвоированного в машинный зал мужа, уже схлопотавшего по лицу от кого-то из захватчиков, и впала в ступор, из которого ее не вывела даже отвешенная пленителем пощечина. Механически переставляя ноги, она выполнила приказ захватившего ее урода требовавшего провести его на мостик, и замерла у штурманского стола. В голове Хельги Завидич с методичностью пневматического отбойного молотка билась одна единственная мысль — «все кончено». И не было ей дела ни до взбудораженного то и дело похохатывающего островитянина, мечущегося по мостику Феникса, ни до двух его помощников, поедающих жадными, похотливыми взглядами ее затянутую в щегольскую форму фигурку. Подвела. Не справилась. Снова. Из этого состояния ее вытащил резанувший по сердцу чувством вины голос мужа, донесшийся по вопилке. Повинуясь ему, Хельга механически начала подготовку к аварийному полету. Руки щелкали тумблерами, пустой взгляд скользил по циферблатам приборов. Губы диктовали в трубу переговорника данные для контролирующего ее действия из машинного зала Владимира, а мозг вновь начал погружаться в черноту отчаяния, не из терящего, заходящегося в слезах деятельного чувства, но в холодную неподвижную пучину. Под радостный рев трех глоток, прокатившийся по мостику, Феникс медленно, словно нехотя оторвался от земли, и потянулся вверх в начавшее светлеть небо. Хлопок по собственной заднице Хельга проигнорировала, бессмысленно глядя в постепенно рассеивающуюся темноту за обзором рубки. А следующую попытку того же бойца выразить свое благорасположение к пленнице присек командир островитян, одним ударом сваливший подчиненного на пол. Если бы Хельга знала язык. «Не вздумай, придурок!» Рявкнул Бьерн. Не видишь, девка и так готова руки на себя наложить. Да и черт бы с ней! пробурчал боец, сверля командира недовольным взглядом. Свое дело она сделала! Чего церемониться-то? А кита за нее кто поведет? Ты? Ощерился трехпалый. У нас еще капитан есть, фыркнул боец. Идиот! неожиданно успокоившись, протянул Бьорн. Это ее муж! Как ты думаешь? «Что помешает ему утопить этот пузырь вместе с нами, когда он узнает, что ты сделал?» «А... Э... понял», — вздохнул подчиненный. Внезапно его глаза округлились. Бьорн, чуть за хрень?» «Где?» — трехпалый молниеносно обернулся лицом к обзору и замер с отвисшей челюстью. Впереди, прямо по курсу кита, словно изображение на проявляемой фотографии, возник... дирижабль. Небольшой, куда меньше захваченного трехтысячника, но от вида этого быстро накатывающего на них призрака, внутренности бьорна словно обдало холодом. Верный признак приближающейся опасности. Вот только сделать он уже ничего не успел. Из-под купола противника вырвалась стремительная продолговатая тень и... Расплескалась огненным потоком по куполу, отчего Кит будто в стену ткнулся. А в следующую секунду еще одна тень метнулась к фениксу, и по палубам прокатился грохот чудовищного взрыва, опрокинувшего бойцов Бьорна на земь. Конец нагнетателю. Ровный холодный голос пленницы заставил Трыхпалова подпрыгнуть на месте, а в следующую секунду. Ему в лицо прилетела самая настоящая молния, и сознание покинуло старого авантюриста.